Безмосье дел за столом, потирая руки и не отрывая взгляда от Ванского епископа, который шагал по комнате в высоких сапогах словно кавалерист в сером со шпагой на боку, беспрестанно повторял, что он голоден и выказывал признаки живейшего нетерпения. Господин де Безмо де Монлезен не привык к откровенности его преосвященства Ванского монсиньора, а между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признание. Прилац снова стал похожим на мушкетера. Епископ шалил. Что касается до безмота, он с лёгкостью, свойственной вульгарным натурам, в ответ на несколько большую, чем обычно, непринуждённость в обращении своего гостя, стал держать себя недопустимо развязно. Сударь, обратился он к Рамису, ибо называть вас монсеньёром я, говоря по правде, сегодня вечером не решаюсь. Вот и хорошо, сказала Рамис. Зовите меня, пожалуйста, сударь, ведь я в сапогах. Так вот, сударь,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 Второй это некий мушкетёр, очень красивый, очень храбрый, очень дерзкий, очень счастливый, который из абата сделался мушкетёром, а из мушкетёра аббатом. Рамис не зашёл до улыбки. И добатa продолжал безмо, ободрённую улыбкой его преосвященству епископа Ванского, из абата епископом, а из епископа: "Ах, сделайте милость, остановитесь", сказал Рамис. "Говорю вам сударь, я вижу в вас кардинала".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 Ведь он давний ваш друг, не так ли? Вы знаете, это не хуже меня безмо. Ведь вы служили в мушкетёрах в одно время с нами. Ну, с друзьями я ни бутылок ни лет не лет ни считаю. И вы правы. Но я испытываю к графу де Раффер не только любовь, я глубоко уважаю его. Ну, а я, как ни странно, сказал комендант, предпочитаю ему шевалье Дортаньяна. Вот человек, который пьёт хорошо и долго. Такие люди, по крайней мере, не таят своих мыслей. Безмо: Напоите меня нынешним вечером. Давайте пировать, как бывало. Обещаю, что если у меня на сердце есть какая-нибудь печаль, вы сможете увидеть её, как увидели бы бриллиант на дне своего стакана. Браво крикнул Безмо. Он налил себе полный стакан вина и выпил его, радуясь от всего сердца при мысли о том, что грехопадение его преосвященства епископа совершается не без его участия. Поглощённый своими мыслями и вином, Он не заметил, что Арамис внимательно прислушивается к каждому звуку, доносившемуся с главного двора крепости. Часов около 8, в то время как Франсуа подавал пятую бутылку вина, во двор въехал курьер. И хотя прибытие его сопровождалось изрядным шумом, Безмо ничего не услышал. Чёрт его побери, проговорил Арамис. Что? Кого? встрепенулся Безмо. Надеюсь, не вино, которое вы сейчас пьёте, и не того, кто ему гощает вас. Нет, то лошадь, и только её, которая производит не меньше шума, чем эскадрон в полном составе. Ну так это курьер, буркнул, не прекращая возлияния безмо. Чёрт бы его унёс. И поскорее, чтобы нам больше не слышать о нём. Ура, ура! Вы обо мне забываете, любезный безмо? У меня стакан пуст, молвил Арамис, указывая на свой хрустальный бокал. Клянусь, вы меня восхищаете, Франсуа вина. Вошёл Франсуа. Вина канальей и самого лучшего. Слушаю, сударь, но там приехал курьер. Я сказал к чёрту. Сударь, однако, пусть передаст дежурному, завтра посмотрим. Завтра у нас будет время, завтра будет светло, ответил солдату Безмо, причём заключительные слова он произнёс на распев. Ах, сударь, сударь, проворчал невольно солдат. Будьте осторожнее, сказал Рамис.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 Я виноват перед Франсуа. Я тоже слишком виноваты в уклонении от служебных обязанностей. Простите, но я шёл долгим сделать вам замечание, которое кажется мне довольно серьёзным. Возможно, что я не прав, заикаясь, сказал Безмо. Приказ короля священен, но приказ, который приходит за ужином, повторяюсь снова, чтоб его чёрт, если бы вы позволили себе нечто подобное по отношению к великому кардиналу. А? Дорогой мой Безмо,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 Ну, что я вам говорил, проворчал Безмо. А что? спросил ванский епископ. Приказ об освобождении. Скажите на милость, хороша новость, чтобы из-за неё беспокоить нас. Хороша для того, кого она касается непосредственно, и против этого вы, вероятно, не станете возражать, мой дорогой комендант. Да ещё в 8:00 вечера. Это из милосердия. Из милосердия. Пусть будет так, но его оказывают негодяю, томящемуся от скуки. Они мне развлекающимися в доброй компании сердится сказал Безмо. Разве это освобождение потери для вас? Что же, узник, которого теперь у вас отбирают, содержался в особых условиях? Как бы ни так. Дрянь, жалкая крыса. Он сидел на 5 франках в день. А покажите, попросил Арамис. Или быть может, это не скромность? Несколько? Читайте. Тут написано спешно, вы видели? А восхитительно спешно. Человек, который сидит у меня добрых 10 лет, и его спешат выпустить, и притом сегодня же, и притом в 8 вечера. И безмол, пожав плечами с выражением царственного презрения, бросил приказ на стол и снова принялся за еду. У них бывают такие порывы, проговорил он всё ещё с полным ртом. В один прекрасный день хватает человека, кормит его 10 лет с ряду, а мне беспрестанно пишут: "Следите за негодяем" или "Держите его по строже". А затем, когда привыкнешь смотреть на узника как на человека опасного, тут вдруг без всякого повода и причины вам объявляют: "Освободите". И ещё надписывают на послании: "Спешно признайтесь, монсьёр, что тут ничего другого не остаётся, как только пожать плечами". Что поделаешь? вздохнула Рамис, возмущаешься, а приказ всё-таки выполняешь. Конечно, разумеется, выполняешь. Но немного терпения. Не следует думать, будто я раб. «Боже мой, любезнейший господин Дебезмог, кто же думает о вас нечто подобное? Всем известна свойственная вам независимость. Благодарение Господу. Но известно также и ваше доброе сердце. Ну, что о нем говорить? И ваше повиновение вышестоящим. Видите ли, Безмог, кто был солдатом, тот останется им на всю жизнь. Вот поэтому я и оказываю беспрекословные повиновения».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 Сейчас посреди нашего ужина умоляю вас, поступок такого рода стоит десяти благословите начальные слова католической молитвы, произносимой перед едой. Пусть будет по-вашему. Только нам придётся доедать ужин холодным. О, пусть это вас не смущает. Безмо откинулся на спинку своего кресла, чтобы позвонить Франсуа и повернулся лицом к входной двери. Приказ лежал на столе.